как задушевно поболтать на стометровой глубине. Глубоко под водой шла подводная лодка. Ни один луч света не проникал в мрачные черноморские глубины, и силуэт лодки лишь угадывался в кромешной тьме. Во всех отсеках лодки, словно каторжане в рудниках, работали измученные люди. Потухшие глаза – Усталые лица, залитые потом, широко раскрытые рты, каждый на своем месте, у своего пульта, у своего агрегата, у своего дисплея. Негромкие, отрывистые команды, короткие ответы. В маленькой тесной каюте командира подводной лодки очень пьяный капитан второго ранга говорил не очень пьяному человеку в штатском. «У нас, Феликс Эдмундович, Сергеевич». Поправил командира человек в штатском. Виноват. У нас, Феликс Сергеевич, на лодке строжайший категорический сухой закон. Но для вас, Феликс Эдмундович, Сергеевич, снова поправил Феликс Сергеевич командира. Сергеевич, Эдмундович, какая разница? Все вы, Феликс и Эдмундовичи. Давай, Эдмундович, выпьем с тобой за упокой души этих на яхте, которых ты допрашивал. Феликс Сергеевич поднял свою рюмку, усмехнулся. «Ну зачем? За упокой души. Это серьезные, опытные люди». Командир лодки рассмеялся, тоже поднял свою рюмку. «Опытные. Я видел, как они в дрейф ложились, как паруса убирали. А может быть, так нужно было? Я тебя умоляю, они уже покойники. Давай выпьем». «За их успех, с удовольствием». Приподнято произнес Феликс Сергеевич, посмотрел куда-то вдаль, слегка увлажненными глазами и медленно выпил рюмку до дна. Командир лодки тоже собирался было выпить, но вдруг увидел лицо Феликса Сергеевича, все еще хранившее торжественное выражение, и все понял. Он поставил рюмку на стол и ошеломленно спросил, «Так это что?» «Ваши люди?» Феликс Сергеевич горделиво улыбнулся и красноречиво промолчал. Командир лодки прямо зашелся от бешенства, закричал. «Мы каждую минуту жизнью рискуем, а вы на наши деньги. Да если бы я знал, я бы по ним еще до всплытия так жахнул, что от них даже дыма не осталось бы». «Ползайте, сволочи, по всему свету, мутите воду, строите разные пакости, а расхлебывать нам?» Феликс Сергеевич тихонько вынул из кармана диктофон, включил его и незаметно положил на стол под салфетку. «Мне бы не хотелось разговаривать в таком тоне», — степенно сказал он. «Молчать!» Рявкнул командир лодки, схватил со стола одну из бутылок и с размаху ударил ею как раз по тому месту, где под салфеткой лежал включенный диктофон. Брызнули во все стороны осколки. «Молчать! Я здесь царь и бог и воинский начальник. Я один своей старой дерьмовой лодкой, даже не всплывая могу в одну секунду развязать Третью мировую войну». «Я несу такой ядерный заряд, что тебе Чернобыль покажется раем. Слышишь ты, Эдмундыч Хуев?» Феликс Сергеевич не на шутку испугался. «Я не хотел сказать ничего обидного. Я ценю ваше повседневное мужество. Я с глубочайшим вниманием отношусь ко всему, что вы говорите». Он незаметно заглянул под салфетку и увидел там ошметки диктофона. «Боже, меня сохрани что-либо!» «Вот именно!» – уже негромко, приходя в себя, сказал капитан второго ранга и залпом выпил большую рюмку. И повторил. «Вот именно! Боже, тебя сохрани! А то я прикажу записать в вахтенный журнал, что ты погиб при исполнении служебных обязанностей и... Привет, Феликс Эдмундович! Понял, Штирлиц гребаный?»